Глава 6. Сопротивление. Ваш персонаж Ратур Одноглазый. Вот он. Известность 10. Избранник богов. Тенхуйты, Тенэстрагета, Конунг Хойтланда, Конунг Далдальма претендует на титул Конунг Севера. Уровень 43. Сила 12, ловкость 10, интеллект 14, телосложение 10. Восприятие — шесть. Навыки. Владение топором — одиннадцать. Обращение с животными — четыре. Владение щитом — девять. Владение мечом — изначальный навык — четырнадцать. Берсерк — один. Лидерство — восемь. Красноречие — три. Доступных навыков — семь. Очков навыков — один. Очков характеристик — один. Особенности — одноглазый, увечье снижает основную характеристику восприятия. Человек благородных кровей. Ручные животные. Ворон-1, ворон-2. Мунин, Хукин. Пес-1, пес-2. Герри, фреки Ну вот и дождался нового уровня. А всего-то и нужно было завалить действующего конунга и захватить его столицу. Всего лишь. Но как бы я не иронизировал, а главное уровень и получил. Да, качаются они тяжко, но так и персонаж у меня уже не маленький. Зато, наконец-то, мне стали доступны очки навыков и характеристик, и раскидать я их мог самостоятельно. Итак, в первую очередь подниму ловкость. Что бы и как там бы мне Нуки не говорил, как бы не объяснял свою точку зрения, но сил персонажа мне хватает пока, а вот с ловкостью всё не очень. Поэтому добавлю её. А вот с очками навыков даже думать не надо. Куда забросить единицу, я уже давным-давно решил. Да, теперь берсерк у меня вкачан на два, и мне ужасно хотелось опробовать обновлённый навык в деле. Впрочем, если слишком чего-то хочешь, то бойся. У желаний есть свойство сбываться. В моём случае это произошло довольно скоро. Хоть Скородах сдался без боя, а люди приняли меня как своего нового правителя, без проблем не обошлось. Я вошёл в город с отрядом в триста человек. Тащить в город всю армию я посчитал лишним и велел разбить лагерь у городских стен. Как оказалось, стоило бы завести в Скородах всю армию. Пока мы двигались к длинному дому по одной из улиц, на перерез нам вышло человек тридцать. Все хорошо вооружены, со щитами, в шлемах, в броне. «Кто вы такие и что вам нужно?» — спросил я. «Битва закончена, если вы не в курсе, так что сложите оружие». «Битва не закончена». Она даже не начиналась, — ответил мне человек, стоящий во главе этого воинства. Он перехватил удобнее свой щит, заставив меня сосредоточить внимание на нём, и я узнал рисунок на этом щите. Вот ведь чёрт. «К бою!» — заорал я. Рисунок на щите принадлежал гильдии или клану, кому как удобнее называть, игроков, и мне уже довелось видеть, что этот самый клан из себя представляет. Был у них свой канал на Ютубе. Причем довольно-таки популярный. Несколько роликов с него я в свое время поглядел. Могу, конечно, ошибаться, но было у меня подозрение, что среди игроков клана Торден имелись берсерки. И очень надеюсь, что не особо опытные, ведь сейчас с ними предстоит столкнуться мне. «Щиты!» — заорал я, после чего все мои воины вскинули щиты. Выставили перед собой в стену. Враг проделал то же самое. Их щиты, на которых была изображена молния, грохнули друг о друга. Тут же воцарилась тишина. Две наши шеренги замерли друг напротив друга. Потекли секунды томительного ожидания. «Кто же решит напасть первым?» «Беги назад, приведи еще воинов», — приказал я Хватти. «Но их же меньше», — возразил тот. «Мы ж с легкостью...» «Делай, что сказано», — шикнул я на него. И Хватти тут же бросился выполнять приказ. «То, что мы победим, я знал и сам». Во всяком случае, шансов на победу при десятикратном преимуществе у нас явно больше. Вот только против нас сейчас вышли исключительные игроки, а не обычные персонажи». Первым ударил клан. Их предводитель проорал некий клич на совершенно непонятном мне языке, и все они бросились вперед. Удар был страшен. «Вопреки моему мнению о том, что кое-чего мои бойцы уже умеют», клановцы смогли продавить шеренгу щитовиков и устроить замес, который моментально охватил всех нас. К сожалению, сражались мы не в чистом поле, когда можно было бы окружить противника, а на не особо-то и широкой улице. Поэтому, пока часть моих бойцов отчаянно рубилась, остальные вынуждены были просто топтаться за их спинами, ожидая своей очереди. Точнее, возможности вступить в бой. И самое отвратительное, не было никакой возможности обойти с тыла, с флангов, через крыши, Пока это сделают, бой уже может и закончиться. Подумать, прикинуть, найти выход из сложившейся ситуации мне просто не позволили. Я практически сразу оказался в гуще сражения и вынужден был пятиться, прикрываясь щитом, так как меня пытались достать сразу двое противников, успевших прирезать двух моих воинов, оказавшихся ко мне ближе остальных. Ах вы сволочи! Злость добавила мне силы, и я наконец вспомнил, что нужно делать берсерк был мгновенно активирован. Очередной удар противника я принял на щит, при этом однако контратакое. Проще говоря, я просто отбил щитом удар, а затем размахнулся и врезал ребром щита в грудь ближайшего противника. Он охнул, чуть наклонился вперед и тут же получил от меня топором по макушке. Еще один противник замешкался, из-за чего был банально выбит мной. Моя пятка ударила ему в живот, заставив сложиться в три погибели и завалиться на спину. Третьего противника я с разгона припечатал плечом в стену и далее, прижимая его щитом, принялся бить кулаком в лицо. Точнее, в полумаску шлема. Один удар, второй, третий. Металл шлема гнулся под моими ударами, а на последних и вовсе начал входить в лицо. В плоть появилась кровь. Злоба несколько отпустила меня, и я взял себя в руки. Смог понять, что вообще творю. Тут же мой топор опустился на шлем, прижатого к стенке противника, и с ним было покончено. За счет того, что я освободил вокруг себя немаленькую площадь, подтянулись мои воины, и мы смогли выровнять линию, продвинуть назад клановцев, которые оторопели, растерялись после моей бешеной атаки. Но все же до победы или хотя бы явного перевеса в нашу сторону пока было далеко. Тем более со стороны противников дело вступил довольно опасный воин. Он был более двух метров ростом, широкоплечий и... Его даже бодибилдером было назвать трудно, слишком уж здоровый. Прям гигант какой-то. И этот гигант орудовал страшного вида секирой. Практически каждый замах заканчивался страшным ударом, рассекающим одного или двоих моих бойцов, калечащим, убивающим. Эта тварина ревела как паровоз, перла вперед, как таран, при этом умудряясь каким-то образом с легкостью уворачиваться от града сыплющихся на него ударов. Как-то слишком уж он быстр для такой туши, подозрительно быстр. Этот амбал наконец добрался до меня. Судя по его бешеным глазам, уставившимся на меня, именно я и был его главной целью. Он пробивался ко мне. Его секира свистнула, рассекая воздух, и опустилась в то место, где я стоял мгновение назад. Ого, а он очень быстр. Я еле успел увернуться. Я-то ожидал, что он сейчас будет снова поднимать свою секиру для очередного замаха, и ломанул вперед, надеясь достать врага, но просчитался. Меня встретил его кулак, прилетевший совершенно неожиданно. Удар был столь сильным, что меня откинуло в сторону, и я собственной тушкой сбил, словно кегли, несколько союзников. Враг же двинулся за мной. Он уже прошел линию сражающихся. Оказался глубоко в нашем тылу. Мои воины взяли его в кольцо, но он совершенно не обращал на них внимания. Весь он был сосредоточен на мне. но понятно. Клан явно знал, что я игрок и намеревался убить меня. Зачем им это, тоже понятно. При Сигурде они явно занимали довольно выгодное положение, катались как сыр в масле. А теперь, после смерти Конунга, они остались у разбитого корыта. И чёрт его знает, то ли эта атака просто месть, то ли попытка за счёт моего убийства подняться вновь. Скорее последнее, ведь если они смогут меня убить, отжать остров, то станут полноправными его владельцами. И я хорошо представляю, на что способен даже один игрок. А тут целый клан. Вновь свистнула секира, но я сумел увернуться. Один из моих воинов решил воспользоваться моментом и напал на амбала, однако тот отреагировал мгновенно. Принял удар топора на свои наручи. Какая мощь! Его рука от удара даже не дёрнулась. И затем схватил бедолагу. Миг и послышался хруст. Чёрт подери, этот здоровяк попросту раздавил шею одному из моих воинов. Тут же с рёвом на противника кинулся ещё один, но напоролся на кулак великана. Сразу рухнул замертво. Амбал принялся с такой скоростью размахивать своей секирой, что больше подойти к нему никто не смог. А сам он продолжал наступать на меня. Ну а я... У меня не было никаких иных вариантов, как просто пятиться назад. Отступать. Пытаться атаковать здоровяка — гиблое дело. Только попытайся я, даже под действием своего берсерка, и чертова секира меня достанет. У меня уже не было никаких сомнений. Мой противник тоже пользуется навыком берсерка. Уж слишком быстро. Правда, навык его явно слабее моего. Или владеет он им не столь умело? Амбал прекратил вертеть секиру, а вместо этого начал наносить размашистые удары. Лезвие его оружия просто размывалось от скорости. Был только свист слышен, и он продолжал переть на меня. о, -о, -о! Крик боли и недоумения заставил, как казалось, содрогнуться с землю. «Что за...» Тарир появился непонятно откуда и смог таки достать противника. Его длинный полуторник угодил в бок гиганта, пробил тело насквозь. Противник вновь заорал, дёрнулся, слезая с лезвия, и замахнулся своей секирой на Тарира. Тот же поднял меч, занял боевую стойку и явно собирался атаковать снова. Он вообще не боялся попасть под удар, как казалось. дурак что ты делаешь? Он же тебя разрубит!» Пронеслось в голове. Секунды медленно текли. Я с ужасом наблюдал, как Секира отошла назад и замерла, готовая вот-вот полететь вверх и вперед, обрушиваясь на противника. «Назад!» — заорал я Тариру, но было уже поздно. Секира выстрелила. Она с шипением взметнулась вверх и уже падала на Тарира, а тот, казалось, совершенно ее не замечает. Наоборот, он сам пошел в атаку, отвел меч назад, явно планируя ударить прямым колющим. Тарир выбросил руки с зажатым в них мечом вперед, и в этот момент секира опустилась ему на левое плечо. Грохнуло так, будто кто-то неимоверно огромный опустил кувалду на наковальню. К моему удивлению, Тарир оказался жив. Только его доспех пострадал. На плече огромная вмятина, тянущаяся от самого плеча и до середины груди. Также на броне видна страшная царапина, оставленная лезвием секиры. Но Тарир все еще жив. Несмотря на огромную силу противника, Вес его оружия броня выдержала, и Тарир, кажется, совсем не пострадал. Разве что удар секиры несколько сбил его атаку. Лезвие меча ранее целилось в грудь Амбалу, а угодило в руку. Амбал заорал, выпустил из рук свою секиру и ухватился за лезвие меча. Под его пальцами показалась кровь, но он принялся вытаскивать лезвие из своего тела, и это при условии, что Тарир как раз давил на меч, стараясь загнать его как можно глубже. Меч все же был извлечен. Амбал заорал и занёс руку для удара. Что ж, теперь тарира броня не спасёт. Нет, может, конечно, и не умрёт, но если кулак здоровяка прилетит ему в шлем, сотряс гарантирован, и это как минимум. Однако удар так и не состоялся. Чей-то огромный молот ударил по руке здоровяка, и тот завыл от боли. «Броди? Ну ни хрена себе!» Тут же кто-то, пусть и уступающий в размерах здоровяку, но тоже не маленький, налетел вдруг на него — Ударил на всей скорости в грудь плечом, затем на амбала обрушился град ударов. «Ури!» Я оглянулся. «Хватит таки успел, привел помощь! По улице в нашу сторону шла целая толпа народа, все. Теперь клан игроков точно обречен». Хотя, стоит признаться, попытка их была вполне достойной и почти завершилась успехом. Когда я повернул голову к противнику, картина уже коренным образом сменилась. Амбал лежал на земле, Его правую руку удерживал Ури, а левую — раненую — Тарир. Голову удерживал Рокан, обхвативший шею ногами и приставивший нож к горлу здоровяка. А над ними всеми высился Бруди, собравшийся занести свой молот для очередного удара. «Стоп!» — заорал я. Бруди удивленно уставился на меня, уже занеся молот для удара. «Прикажи своим остановиться!» — сказал я Амбалу. Тот, непонимающе, глядел на меня. «Пусть прекратят и останутся живы!» — повторил я и добавил. — Ты тоже. Несколько секунд амбал глядел на меня, словно бы не понимая, что я от него хочу. — Ну, — помог ему принять решение Рокон, дёрнувшись и вдавив лезвие своего ножа в шею так, что на коже амбала выступили несколько капелек крови. — Хватит! — крикнул амбал, а затем заорал во всю глотку. — Прекратить! Звон металла слышался ещё несколько секунд, но затем постепенно стих. Воины недоуменно оглядывались, глядели в нашу сторону, но бой таки прекратился. «Тебе не обязательно умирать», — сказал я Амбалу, — «и не обязательно драться с нами». Тот недоуменно глядел на меня. Я сделал знак своим, приказывая отпустить противника. Они нехотя, но подчинились. «Чего ты хочешь?» — спросил я у Амбала, продолжавшего лежать на земле под пристальным взглядом моих соратников, готовых прикончить его в любое мгновение. «Что у тебя при Сигурде было такого, что ты боишься потерять?» «Мой клан», — ответил тот. «У тебя его никто не забирает», — ответил я. «Что будет, когда ты победишь?» — спросил Амбал. «Что случится с Севером, когда ты его объединишь? Ты ведь это хочешь сделать?» Я кивнул. «С кем сражаться, если все северяне станут заодно?» — спросил Амбал. «Ха! Я-то думал!» «С южанами!» — ответил я. «Есть целый континент, там десятки королевств!» «И ты пойдёшь на них войной?» «Рано или поздно!» — кивнул я и добавил. «Если ты боишься, что для тебя и твоего клана станет слишком скучно, ты ошибаешься. Более того, если пойдёте со мной на юг, кто знает, может завоюете себе собственные земли». Амбал несколько секунд глядел на меня, словно бы не веря моим словам, но затем медленно кивнул «Явно боясь спровоцировать моих соратников на атаку». «Тогда нам незачем драться». «Нам изначально незачем было драться», — хмыкнул я. «Для начала стоило просто поговорить». «Если ты пойдешь против южан, мы пойдем с тобой», — заявил Амбал. «Хорошо», — кивнул я. «Если мы захватим себе землю, она станет нашей», — заявил Амбал. «Хорошо», — кивнул я. и «Идалдальм останется за нами» закончил Амбал. «Нет, Далдальм мой. Забудьте о Северных островах», — отрезал я. «Нам нужна вотчина. Нужен дом», — сказал Амбал. «Что ж, тут я его могу понять. Действительно нужна территория, дом, укрытие, где можно залезать раны в случае неудачи, где можно накопить силы и банально отдохнуть». «Ютланд, следующий на очереди», — сказал я. «Если поможешь, я отдам тебе и твоему клану Озлок или Тибирик». «Оба острова», — попытался торговаться Амбал. «Любой из них на выбор», — не согласился я. «Но только один». Амбал думал несколько секунд. «Озлок», — наконец решился он. «Договорились?» — кивнул я, подошел ближе и протянул ему руку. Амбал несколько секунд глядел на мою протянутую руку затем схватился за нее и поднялся на ноги договорились прогудел он я стюр знаю кивнул я я тебя знают все ратор перебил меня стюр или вот он как теперь тебя зовут можно и так и так ответил я я и мой клан будем с тобой вот он если ты не нарушишь своего обещания заявил стюр помоги мне с ютландом «Иозлак твой», — ответил я, — «помоги с южанами и бери себе землю». Стюр кивнул, повернулся к своим, стоящим неподалеку, и заорал. «Конунг Воттан! Конунг Севера! Конунг Воттан! Конунг Севера!» — вторили ему бойцы. «Конунг Воттан! Конунг Севера!» — подхватили уже и мои воины. «Что ж, вот теперь Далдальм из Кородах точно мои».